Таким образом, нас стало шестеро. Много событий произошло до сегодняшнего дня, но почти все они малозначимы и не стоят упоминания. Кому-то помогал людям, спас ребёнка, предупредил о огонь за 5 минут до того, как начался пожар. И всё в таком духе. А что я? Мне просто было весело. Мы встречались три раза в неделю без какого-либо установленного графика. Если кто-нибудь делал прогноз, он давал знать остальным через пейджеры. Нашей основной точкой сбора были караоке-клубы. «Похоже на пустую трату времени», – однажды пробормотала я. «О чем ты?» – недоуменно спросил Камото. «Я имею в виду, что мы никогда не пели. Все это время ходили в караоке, но…» Я махнул рукой в сторону машины, которая выплескивала из себя песни жанра «Энка». «Ты хочешь петь?» А вообще я не знаю ни одной песни, но если желаешь, я составлю тебе компанию. Кто ещё? спросил Комото. Оставь меня в покое, ответил Мицу, тряся головой. Я не люблю петь. Медведь на ухо наступил. Хихикнул Комото. Мицу покраснел и взорвался. Я просто не люблю петь. Оно логично, заметила Назоми. Хм. Малыш явно обманывали меня. Но у тебя же красивый голос. Ну извините. Она взвела руками и бросила взгляд на Комото. Проверяла ли она зами его реакцию? Тот был слишком занят, подтрунивая над Мицуо. Ладно, Касуми-кон, Тендзи-кун. Я не против, но, сделав усилие, согласился Тендзике, весь дрожащий от смущения. Нет, он физически не сможет петь. Не беспокойся, я не заставляю тебя. Мой взгляд переключился на Касумя. Затянулась неловкая пауза. Эм. Они не получили их, пробормотал он. Хм? Нет Боба Марья, нет Стильпульс. В его голосе чувствовалось отвращение. Кто это? спросил Камота явно задачаный. Я никогда не слышал о таких имён раньше. Иностранный музыкант? Я думаю, Боб Касуме проигнорировал вопрос Мицуо. Чушь всё это выплюнул он. И вот он был враждебен, как никогда. Я была задачена. Что такое Микага? Что на тебя нашло? Ещё раз обратился к нему Мицуо. Касуме не ответил, вместо этого холодно отрезав: "Пиня, глупость. Я не занимаюсь глупостями". Он посмотрел на меня так, будто это моя вина. Я лихорадочно пыталась придумать подходящий ответ, но ничего путного в голову не приходило. "Не нужно говорить в таком тоне", ступился Комота. На "Но она просто думает, как сделать обстановку веселее". Я и сказал, что этого не будет. "Блин, чувак. Слушай, всё в порядке, хорошо? Прости, что заговорила об этом". Настроение мгновенно испортилось. "Умею я петь, то присоединился бы к тебе, но" Прости. Кому ты бросил на меня извиняющийся взгляд? Нет, ничего такого, серьёзно. Касме замолчал, погрузился в свои мысли. Остаток дня мы потратили на то, чтобы сделать очередные бесполезные прогнозы и ни о чём не болтали, пока не пришло время уходить. Как всегда, на момент нашего выхода начало смеркаться. Доброй ночи, помахал я всем на прощание, предусмотрительно задержавшись до того момента, Когда совершенно точно группа разошлась по домам в полном составе. Если кто-нибудь увидит место моего ночлега, это может быть проблемой. Моё текущее жильё располагалось рядом с этим караоке. Я регулярно меняла своё расположение в течение последних нескольких месяцев, останавливаясь в квартирах с еженедельной арендой, в бизнес-отелях, в круглосуточных саунах, будучи достаточно высокой, чтобы сойти за бизнесмена. плюс надевая мужскую одежду и солнцезащитные очки, я могла получить комнату практически в любом месте. Свою профессию я обозначила как писатель-фрилансер. Держу пари, у меня получается выжимать наибольшую пользу из этих 120 миллионов йен. Когда мы нашли их, сэкономленные мною перед уходом из дома запасы денег почти истощились. Не найдим эту сумку, спала бы на улице. Прямо сейчас я стояла возле дешёвого отеля у станции – Ни один из тех отелей, но невероятно отель, в котором в основном использовался для этого. Пока у тебя есть деньги, никто не заботится о том, кем ты являешься и какова твоя цель. Но если бы кто-нибудь из них увидел, куда я иду, то поэтому я выжидала несколько минут, прежде чем медленно уйти. Ночью город пахнет остатками грязного дня, и у меня возникает чувство, будто этот запах вбивается в мою плоть.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 Есть только одна причина, по которой бы высокая школьница шла в отель. В всяком случае, об этом мог подумать любой человек. Дерьмо. Как объяснить это? Что нужно сказать? Я словно пустила корни там, где стояла, погрузившись в тишину. Он подошёл ко мне. Ну, э, что? Повернулась к его лицу. Моё сердце подобно джеку из ящика, что пытается выпркнуть из закрытой коробки. Что ж, он колебался. Конечно же, сейчас прозвучит вопрос насчёт того, что я делаю в этом месте. Нет, это не то, что ты подумал, было готово сорваться с моего языка, но слова стали поперёк горла, и только короткое "Ах" шёпотом прорвалось наружу. Просто это. Прости меня, выпалил Касуми. Ошарашенно я уставилась на него. «За что?» «За сегодняшнее. Я… разозлился». Он старался не встречаться со мной с глядом, постоянно глядя в одну точку мимо меня. «Ох, ты об этом… забудь об этом», сказала я, изо всех сил стараясь успокоиться. «Так ты пошёл за мной только ради извинений?» «Ну, не знаю. Ты выглядела такой подавленной». «Всё отлично, я в порядке». Я обрадовалась из-за того, что кас не заметил направления моего маршрута. Хочешь чаю? Понятно, что не здесь, произнесла я, отчаянно пытаясь уйти его отсюда. Не здесь? переспросил он. Только сейчас осознаваю тот факт, что мы стоим возле грязной гостиницы. Есть лишь одна причина, по которой парень может разговаривать с девушкой в подобном месте. Верно, он кивнул. Мы направились в кафе, где часто бывали Там я успокоил его ещё раз. Серьёзно, Касуми-кун, тебе не за чем извиняться. Я не должна была поднимать эту тему. Глоток кофе. Дешёвого кофе. Парадокс. Запах второсортных смесей более приятен, чем деликатеса, приготовленный из лучших бобов. Нет, я просто вывалил свои чувства на тебя. Знаю, что это не твоя вина. Он смотрел на свои руки. Для чего ещё нужны друзья? Казалось, эти слова прозвучали немного грустно, потому что он покачал головой. Неупроудонию, ты никак не могла знать. Просто когда-то, когда-то его слова привлекли моё внимание. Раньше у меня был друг. Он очень любил кролика, заставлял меня идти петь всю ночь с ним. Хватило на всю жизнь, и я отпустила бездумную реплику. Он снова покачал головой. Нет. Друг умер. Он сказал это так тихо, что мне понадобилось время для полного осознания его слов. Ух. У него не было друзей, кроме меня, так что я всегда был тем, кого он втягивал во все свои затеи. Но в воспоминании о тех временах я делал с ним то же самое. Сидя в тишине, я продолжала слушать Касуми. Но на самом деле у него не было ничего, в чём он хорошо мог проявить себя. Поэтому караоке оставалось единственным ярким пятном в его жизни, хотя в нём он тоже был плох. А потом, так и не развившись ни в чём, он умер вдали от всех, кого знал. На мгновение повисла пауза, затем Касуми продолжил. «Ну, я не знаю, я просто больше не могу петь в караоке. Ему она чертовски нравилась. Настолько, что каждый раз, когда я пою, я чувствую, будто молюсь за него». Но даже тогда его просто пальцы его рук, лежащих на столе, крепко сплелись и расплелись. Только дело не в тебе или других. Ничего общего с тобой. Прости за то, что повёл себя вот так. Наконец он понял, глядя на меня. Его лицо застыло, потому что я плакала. Крупные слёзы текли по моим щекам. Что? Касуми-кун, прости меня. В горле лежался горький ком. Правда, прости. Я не хотела причинить тебе боль. Хотелось провалиться в глубокую яму. Я чувствую запахи будущего, но не могу понять, что действительно важно сейчас. Меня терзало ужасное чувство, а поток слёз всё лил, не прекращаясь. Прости, прости, прости, прости. Прекрати это. Такое чувство, будто я сделал что-то тебе. Ладно, погоди. Касами быстро осмотрелся вокруг, а я никак не могла взять тебя в руки. Солёный ручей продолжал литься, помимо моей воли. Вот, держи. Он протянул носовой платок. Я взяла его, но вместо того, чтобы вытереть слёзы, лишь беспомощно сжала белую ткань. О, ладно. Касами схряб со стола ворох бумажных салфеток и начал вытирать ими моё лицо. Я позволила ему это сделать. Будто снова стала трёхлетней девочкой. При этом во мне даже не возникло никакого смущения. Закончись мои деньги, что бы я делала? Вернулась домой готовить еду для мамы, которая остаётся с моим отцом после того, как отец оказался не моим, а её любовника. Или бы я отказалась когда-либо вернуться туда, устроившись на работу в массажный салон или стриптиз-клуб? Или в один из тех магазинов. Или и эта идея была, безусловно, наиболее привлекательной. Я бы закончила лежащей в канаве. Но сейчас ни одна из этих возможностей не казалась вероятной. За исключением случаев, когда шестеро собирались вместе, я проводила месяца, не разговаривая ни с кем. Честно говоря, наше общее время было единственным, что имело значение. Мы все говорили друг другу дерьмовые слова, вроде «по «Да ну, не, я не доверяю никому из вас». Но говорил их больше всего Касуме. И именно он мог быть так добр ко мне. «Я сомневаюсь, что долго проживу». Однажды сказала я, когда мы снова собрались в караоке-зале. «Почему так?» – удивлённо спросил Митсу. «Пречувствие», – ответила я. «Ты не права, Нананес-сан», – вмешался Тензике. «Если мы поможем друг другу?» Мы сможем справиться с чем угодно. Я уверен. Эти его слова звучали очень искренне. Когда ты поможешь мне? Тэнди Кон. Я ухмыльнулась. Конечно, он энергично закивал. Я была очень счастлива, но обыграла всё это как шутку. Касами Кон, ты тоже защитишь меня? Нет, если я смогу помочь, сказал он, морщась. Кроме того, Я умру раньше, чем кто-либо из вас. Вот и снова. Ты сказал это первый. Я не позволю тебе встретить такое будущее. Ни у кого из нас его нет. Это почему? Мы все в одной лодке. Не могу сказать, что понял, но Мицуо посмотрел на обоих из нас. Раз и такие разговоры вас не пугают? Но, на самом деле, нет, ответил Касумикун. Не, факт есть факт. Смеясь, ответила я. Митсуо почесал голову. Я подумала, что самого Митсуо сложнее напугать, чем всех нас в мете взятых. Внезапно Назоми повернулась к нам и зашипела. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Ее палец приложился к губам. Она заметила, что Камото вошел в трансовое состояние. «Он начал! Тихо!» Мы мигом заткнулись и принялись ждать. «Камото запрещал нам записывать свой шепот. Он утверждал, что записанные доказательства могут подвергнуть его опасности быть обнаруженным. Вот почему он и Назоме были партнёрами. Теперь остальные из нас тоже являются его слушателями. Начался знакомый тремор. Звуки воспроизводимые им. Было невероятно трудно писать, как если бы ветер вылетал из горла. Очно, всё чисто. Го-гон. Не проблема. Добросовестная чистота. Го-гон. Go. Один выстрел из этого и любой будет. Го-гон. Go. Звучали голоса более чем одного человека, и не только человеческие голоса. Фоновые звуки смешались. Не помню, когда последний раз шёл такой сильный дождь. Откуда это вообще взялось? Ты получил достаточно денег, чтобы заплатить за объём? Го-гон. Go. Конечно. га га. И затем, как всегда, будто щелкнул выключатель, и комната вернулась в нормальное состояние. Итак, э, что я сказал? Э, эм... находясь в откровенном замешательстве, я не знала, как описать услышанное. Плохие новости, в любом случае, вздохнул Мицуо. Невероятная сделка, связанная с наркотиками. Что? Серьёзно? Они говорили о чистоте. Назамина хмурилась. И телка довольно большая. Они сказали, достаточно денег, чтобы заплатить за объём. Так что проходить она будет, скорее всего, не на улице. Это джекпот. Даже Комото выглядел напуганным. Можем ли мы сузить круг поиска? Дать знать копам. От купов не будет проку. А Зервелка усмех так, что мы все подскочили. Какого? У тем свиньям всё равно, что происходит с людьми. Он орал, и его лицо залилось ярко-красным. «Вы сообщите об этом, а они просто попытаются выяснить маршрут, или что-то ещё, попутно придумывая дерьмо в отмазке, позволив наркоторговцам заключить сделку». Охваченный такой бурной реакцией, Касума перестал быть похожим на себя. «В то время как вся эта канитель затягивается, постоянно повторяясь, все те, кому грёбаные торгаши продали это дерьмо, потихоньку дохнут, мы должны сами что-то сделать». Его кулаки зажались, побелев, а всё тело задрожало. Он был вне себя от гнева. Я никогда не видела его таким и не знала, что делать.